Глава 17. Злость огненной волной обдала изнутри. В эту секунду даже забыла про страх перед этим человеком. Эмоции меня захлестнули, не оставив места смущению. Резко развернулась на каблуках. Не помню, чтобы вы меня спрашивали. Сама удивилась ледяному тону произнесённого. Будем считать, что я спросил, а вы согласились. смотрел уверенно, даже бровью не повёл. Я не пойду на бал. Оливия, давайте уточним. Вы не желаете идти на бал вообще или не желаете идти именно со мной? Оба варианта сказала прежде, чем успела подумать, а стоит ли это говорить. А вот глаза мужчины распахнулись от удивления. Не ожидал? Я сама от себя не ожидала. Развернувшись, зашла в шатёр, надеясь, что разговор окончен. Но нет. Вошёл следом. Вам придётся пойти. Король желает, чтобы вы присутствовали. Ещё раз нет. Вы отказываете королю? Я отказываю вам. А вот теперь ректор явно злится, даже не скрывая своих эмоций. Отвернувшись к столу, собирала так и не понадобившиеся пузырьки в короб. Когда я нервничала, срочно нужно было занять руки. Становилось легче. — В чем причина столь категоричного отказа? Не устраивает пара в моем лице? Самолюбие огненного было задето. Нотки обиды отчетливо слышались в голосе. И как ему сказать, что, возможно, я бы и пошла? Вот только платье, подходящего под пару с приставкой дар, у меня не имеется, и средств на его приобретение тоже. Была не была, говорить нужно правду, иначе мой отказ примет исключительно на свой счёт. У меня нет подходящего под это торжество наряда и нет средств на его приобретение, выпалила на выдохе. Нет. Он не удивлён. просто не подумал об этом а вот надо было если проблема только в этом я её решу о ректор купит мне платье невероятно кому скажи не поверят и чем я буду вам обязана не понял любая услуга требует ответной благодарности я понимала сколько стоит выходное платье Слышала примерную стоимость от Айри. Не хочу быть в долгу ни перед ним, ни перед кем-либо еще, особенно перед ним. Лучшей благодарностью с вашей стороны будет согласие пойти на бал в качестве моей пары. Вам не приходилось бывать в высшем обществе. Часто именно на подобного рода мероприятиях ведется настолько тонкая игра, что не каждый способен уловить ее суть. Вы тем более. Я в свою очередь смогу оградить вас от навязчивого, не слишком приятного общения и неловких ситуаций. Вы должны понимать, ваши способности уже известны многим, и каждый правитель посчитает своим долгом попробовать переманить талантливую лекаря к себе. Моя задача уберечь неопытную девушку от неправильных решений и опрометчивых поступков. Но я никуда не собираюсь С этой точки зрения я ситуацию не рассматривала, а видимо надо было. Пока нет. Но вы даже представить не можете, на какие хитрости готов пойти правитель, чтобы заполучить такую, как вы. Сегодня никто из защитников не выпил ни капли зелья. Всех вылечили вы одна. Как думаете, насколько выгодно брать в рейды такого мага? Он вопросительно приподнял бровь, объясняя прописные истины. Я не подумала об этом. Опустилась на кровать. Да, новые способности, новые проблемы. Не принимайте приглашения других мужчин. Официально я теперь ваша пара на бал. Вы можете заявлять об этом открыто, не стесняясь. С платьем я всё решу. Оно будет у вас в день праздника, будьте уверены. Теперь я всё понимала. Он тоже был не в восторге стать моей парой. Его обязал король. Вы могли бы пригласить любую девушку, но насколько я понимаю, выбора вам не оставили. Не стыдно будет появиться со мной. Не знаю, зачем я задавала этот вопрос, но ответ мне был нужен, как капля живительной влаги. Нет. Вы достаточно красивая девушка, сдержанная, скромная, умная. И безродная. Уточнила, а то вдруг забыл. Теперь это не имеет особого значения. Думаю, со временем об этом вообще никто не вспомнит. Ошибаешься. Вспомнят, ещё как вспомнят. Одна неосторожность с моей стороны, один неверный шаг, и мне, вероятно, припомнят всё. Я, к примеру, могу скромно постоять в сторонке, не принимать приглашения и совсем не танцевать. А что? Отличный ведь вариант. И я подальше от ректора, и он меньше будет на меня внимание обращать. Да, но бал первым танцем всегда открывают ректор академии, в которой он проходит. Так что один танец вам всё-таки в центре внимания побыть придётся. Как бы неприятно это для вас не было, И, видимо, это неприятно сейчас относилось именно к нему. Нет, мне не неприятно, мне страшно. Страшит внимание большого количества людей, праздник, которого у меня никогда не было, и прикосновение мужчины, вызывающего смешанные чувства. Нам пора. Рейд закончен. Открыв портал, ректор протянул мне руку. Моя маленькая Хрупкая ладошка легла поверх его широкой. И мы шагнули, оказавшись стоящими перед общежитием. Сняла плащ, собираясь отдать чужую вещь. Он теперь ваш, ещё не раз пригодится. Уже собираясь уходить, огненный повернулся, окинув меня взглядом. В следующий раз наденьте форму для физических занятий. Намного удобнее. Ректор скрылся в портале, оставив меня одну. Уже ночь, подруги, наверное, спят, не дождавшись меня. Поплелась в нашу комнату, только сейчас осознав, насколько устала. Вошла тихонько, стараясь никого не разбудить. Всё-таки завтра занятия. Про выходной ректор ничего не говорил. Лиф, это ты? Тут же под потолком вспыхнул светильник. Мы не дождались, легли спать. Грата, видела? Лейс вскочила с кровати, как будто и не засыпала вовсе. Не волнуйся, всё в порядке. Ранение получило лёгкое, я вылечила, улыбнулась ей, чтобы точно успокоилась. Я говорила правду. Её же них практически не пострадал. А мы переживали. Сонная Айри, вслед за подругой вскочив, принялась готовить чай. Кстати, видела твоего Грегора? Чашка выпала из рук девушки. Она замерла. Вот только зовут его не Грегор, а Георг. Но, видимо, ты настолько была сосредоточена на его неумении танцевать, что даже имя правильно не расслышала. Я думала, Айри шутку оценит. Но вы смотрела на меня как заворожённая. Ты с ним говорила? Да. Оказалось, он тоже тебя искал. И он твоя пара на бал рос. сказал, чтобы ты приглашений не принимала, будешь ждать у входа в бальный зал. Вот теперь подруга расплылась в счастливой улыбке. Однозначно такой довольной мы её ещё не видели. Подскочив, Айри крепко обняла меня. Спасибо, шипнула на ухо. Спасибо, Лив. Я ведь обещала, если увижу, обязательно поговорю. Как жаль. У Лис есть пара, у меня теперь тоже, а у тебя И у меня не хотелось говорить девочкам, а моей навязанной паре, но всё равно ведь придётся. Меня пригласил ректор. Лейс поперхнулась чаем, закашлявшись. Ты серьёзно? Ты пойдёшь с ректором? А чемуть? Две пары удивлённых глаз смотрели на меня с нескрываемым неверием. Да, и это не его или моё желание, поверьте. Его обязал король, а я мне пришлось согласиться. Трейси умрёт от зависти, протянула Лэйс, предвкушая выражение лица Змеюки, когда она узнает, что ректору увели у неё из-под носа. Лиф, а платье? Мы, конечно, можем сори что-нибудь придумать, но если ты пойдёшь с ним, обязательно будешь в центре внимания, простой наряд здесь не подойдёт. Ректор заверил, что решит эту проблему. Вот пусть и решает. Всё равно у меня нет средств на новый праздничный наряд. Я размяла руками. Ха. Надеюсь, у него есть вкус, скривилась Лейс. Помню, папа мне сам заказал платье для первого выхода на бал. Не могу описать это безобразие, но надевать его я отказалась наотрез. Даже если оно мне не понравится, выбора нет, придётся идти. Хотя у этого во всём идеального мужчины и вкус уверена, идеальный. Вот и проверим твою теорию через 2 недели. Главное не персиковое. Мы рассмеялись, вспоминая, как Лэйси изображала из себя торт пару дней назад. Утром мчали с девчонками на занятия, опаздывая уже минут на 10. Вчера болтая до поздней ночи, совсем потеряли счёт времени. Поэтому сегодня бессовестно проспали. В дверях зала для занятий столкнулись с Даквар. "Оливия, ты почему здесь? У тебя выходной". Отчеканила профессор. Реактор ничего не говорил про выходной. "Мужчины", всплеснула руками Даквар. "Не считают нужным говорить о таких мелочах. Вероятно, решил, что ты сама поймёшь". "В любом случае, я уже здесь. Да и не хочется пропускать". Профессор, учёбу никто не отменял. Будь по-твоему, но в следующий раз знай: после рейда выходной это правило. Да, от выходного я бы не отказалась. Ужасно хотелось спать. И вроде бы вчера особо резерв не тратила, но тело неприятно ломало, а слабость накатывала волнами. Вчера меня забрали прямо с занятия, и я пропустила новую тему. Доквар мне объяснила принцип приготовления зелья от яда Фарана, и я, быстро поняв, что к чему, принялась за его приготовление. Отрабатывая новый рецепт, мы всегда имели право на ошибку. С первого раза идеально получается редко. Смешивала ингредиенты, получая удовольствие от процесса. Мне нравилось готовить зелья. Казалось, это какой-то особенный, волшебный процесс сотворения чего-то нового. Я могла вот так, стоя у стола, проводить время часами, забыв обо всём. Кому-то нравятся магические заклинания, кому-то дарт, а мне творить. Усердие и терпение две важных составляющих зелья варения. Тётушка всегда мне напоминала об этом. Учебное время пролетело незаметно. Удивительно, пропустив всего день, казалось, что прошла неделя. Девчонки расспрашивали меня про огненных Какие они? Есть ли у них девушки? И могла бы я спросить про бал? И только Трейси держалась на расстоянии. Она ещё не знает, что на бал я пойду с ректором, на симпатию которого она так рассчитывала. Попросила Лейс и Айри пока об этом молчать. На меня и так обрушилось неожиданное внимание со стороны многих в академии. Усугублять не хотелось.